Глава 43. Когда он ушел, я накинул цепь на ворота кладбища, а сам остался внутри. Уселся в покойницкой, но вскоре понял, что сидеть не смогу. Мне надо было двигаться. Я вышел и пошел наугад, куда глаза глядят, без всякой цели, кроме одной. Выдохнуть, утешить свою боль. Со слезами на глазах останавливался у каждой могилы. Пересекся взглядом с Марчелло, и его неизвестной японской невестой. Побывал у холмика любимой собаки Паргелия, возле погребенной ноги Ахава, у мраморного памятника Корильяна, без фотографии, и чувствовал себя одним из них. Изредка останавливался, утирал слезы и шел дальше. Буду ходить, пока не свалюсь от усталости. Единственный способ уснуть, заглушить боль и воспоминания, упраздниться, как дух и плоть. Меня не останавливала даже темнота. Я блуждал взад-вперед, пока боль в ноге не стала нестерпимой, пока не мог сделать шагу без стона, пока не стал закусывать губу и ощущать во рту железистый привкус крови. Для меня это было не впервой. То же самое случилось, когда не стало моей матери Катены, а потом моего отца Вита. Я и тогда ковылял туда-обратно, пока физическая боль не превосходила душевную. пока нога не подламывалась, и я падал, как пустой мешок, как вертикально поставленное бревно, как костыль, на который никто не опирается. Вошел в семейный склеп. Ноктюрн. Нет, меня он уберег от физических истязаний. Я не знал его и любил за его отсутствие, а это не одно и то же. Прислонился ухом к мраморной плите моей матери, закрыл глаза и подумал, «Сейчас забьется. Еще чуть-чуть». и выскочил оттуда. Офелии больше не было. Мне конец. Боль равно пропорциональной иллюзии, что когда-нибудь она станет моей навек. Но на этот раз даже боль в ноге не могла меня отвлечь. И тогда, во время остановок, на моем крестном пути, я терся лбом о кору сосен, или бил кулаком по стенам до да крови на костяшках. Последнюю каплю сил сберег, чтобы вернуться домой под покровом ночной темноты, прятавшей мои раны. Расчет был точный, потому что, когда я грохнулся на кровать, в чем был, как мученик в кровище, с болью в каждой клетке тела, в моргании век, в каждом ударе сердца, я немедленно уснул мертвецким сном. Утром проснулся, но подняться не смог. Первые лучи солнца пробивались в окно. Посмотрел на руки с запекшейся кровью, в цементе, с кусочками прилипшей коры, прикоснулся к ноге, казавшейся сгустком боли, к спине, прикованной к матрасу, попробовал приподняться и рухнул, не зная, что это — немощь тела или разлад души. В первый раз с тех пор, как я стал смотрителем кладбища, я не смог открыть его утром. В этих случаях мои обязанности исполнял муниципальный клерк Корнелий бенистары И уже, наверное... кто-то из собравшихся посетителей известил его, что кладбище уже два часа как закрыто. В полубредовых фантазиях я воображал, что, наверное, предложат Грациана Меликука вернуться на прежнюю должность на неполный рабочий день и уже представлял, как Морфаро на своем мотокаре везет его на кладбище, где заведующий отделом под жидкие аплодисменты собравшихся вдов передает ему полномочия И ритуально вручает связку ключей. Но мне было решительно все равно. Пусть так и будет. Я не хочу больше возвращаться на кладбище. Разве только, чтобы поиграть в прятки с Ноктюрном, или посидеть в ложе рядом с Вита на спектакле «Отец Горио», или прилечь возле Катены и слушать ее рассказы обо всем, что творится на свете. Меня ничего больше не интересовало, ибо афелии не было. афелия умерла. Я чувствовал себя, как после похмелья. Во всяком случае думал, что так себя чувствуют люди, сильно выпившие накануне. Звонок в дверь. Я даже задержал дыхание, видеть никого не хотел. Снова звонок. Я лежал неподвижно, пока не услышал звук удаляющихся шагов. Сделал над собой усилие и кое-как подошел к окну. Увидел уходящего посыльного мэрии. Окликать его не стал. Больше того... Дождался, когда он повернет за угол, опустил жалюзи и вернулся в кровать. Пролежал целый день, так же, как и весь следующий. Моего чувства ответственности как не бывало. Ни кладбище, ни библиотека меня не волновали. Пусть остаются закрытыми, наглухо запертыми, как мое сердце. Слезы чередовались с мыслями, воспоминаниями, мечтами. Потом снова накатывали, их сменяли угрызения совести, Снова мысли и фантазии. На следующее утро снова явился посыльный и снова стал звонить минут пять непрерывно. Может, мэр ему пригрозил, «Если не найдешь этого злосчастного Малинверна, я назначу тебя на его должность на кладбище». Поэтому он бы звонил все утро. я не мог выдержать. В темноте комнаты эти звонки были невыносимы. В результате я встал, Открыл окно и сказал, что неважно себя чувствую, у меня температура. «А, так вы живы?» — сказал посыльный. «Слава богу, живой! Мэр решил, что с вами что-то случилось, но главное, что вы живы. Обо всем позаботится он сам». Я закрыл створки, не дослушав его, и вернулся в кровать. Пока шел, голова кружилась. Ноги подкашивались, пришлось держаться за стену, чтобы не рухнуть. Я был настолько слаб, что... что через пару минут сомкнул глаза и провалился в сон. Наверное, мне снился посыльный, потому что я слышал звонок, но оказалось, что это не сон, а реальность. В дверь снова звонили. Может, это был мэр или доктор, которого он отправил ко мне. Голова раскалывалась. В глазах как песка насыпало. Но я сделал еще одно усилие и вскоре стоял у окна. Или я смотрел на меня сквозь темные стекла своих очков. Я ничего ему не сказал, закрыл окно и лег в кровать. Даже его не хотелось видеть. Минут через десять меня одолело чувство вины по отношению к этому человека, которого я назвал братом, в силу скреплявшей нас страшной тайны. Я поднялся и, держась за стену, пошел открывать дверь. или я ждал меня терпеливо, словно читал мои мысли и учитывал время, отпущенное мне на раскаяние. Я распахнул дверь, И он проник внутрь, как невидимая пылинка. «Я неважно себя чувствую», — сказал я ему и с трудом попытался вернуться в кровать. Он взял меня под руку и помог дойти. В полутьме комнаты я видел, что он берет стул от письменного стола и садится рядом со мною. Потом я услыхал его на кухне. Звон тарелок и грохот кастрюль, и через какое-то время он принес мне миску вареного риса. «Есть не хотелось», — но в отчетливости его жестов сквозила повелительность, ослушаться которой я не посмел. Он слегка приоткрыл жалюзи, усадил меня на поднятых высоко подушках, велел есть и пить. Слова между нами были излишни. Он оставил меня до вечера, когда я слегка уже ожил. «Увидимся завтра на кладбище», сказал я, когда он относил пустую тарелку. Или я приободрился и с большим спокойствием вскоре ушел. На следующее утро я через силу встал, помылся, оделся, отправился на погост. Болевшее всюду тело волновало меня меньше всего. Я удивлен был окружающим миром, оставшимся таким, как был, без признаков скорби и траура по Афелии, без сожаления, что она умерла, что люди умирают тысячелетиями. И то, что я открываю ворота, показалось мне странным, как будто возвращаясь к работе и вписываясь в траектории будничных дел, я тоже участвовал в этом вселенском безразличии. Но я не должен был. Я был единственным, кто мог свидетельствовать, что Офелии больше нет. Или я явился незамедлительно, убедиться, что я сдержал слово, поприветствовал меня, взмахнув рукой, и исчез в дебрях могил. Здесь ничего не изменилось. Все те же люди с цветами, всхлипывающие вдовы, подавленные слезы. Было на этом кладбище единственное место в мире, где можно было увидеть метаморфозу, но идти мне туда не хотелось. Это был решительный обрыв нити моей жизни. Я впервые не пошел на могилу Эммы, поскольку ни за что на свете не желал видеть могилу Офелии. Ночью со мной произошло что-то странное. Я ощутил это, проснувшись. Боль предыдущих дней никуда не делась, а вида изменилась, ослабла и превратилась в глухую злость. Меня использовали и водили за нос. Я был орудием для достижения цели, и, не осознавая, я внес свой вклад в эту смерть. Все слова, все взгляды Офелии были всего-навсего игрой для успешного завершения спектакля. Она обманывала меня, чтобы манипулировать мною. Я никогда не чувствовал себя столь униженным, даже когда пацаны издевались над моей хромотой. Так прошло утро, в злых мыслях и уступках боли, в огорчениях и желаниях, и я больше не понимал, является ли гнев следствием моих мыслей, или же это защитная реакция организма, заживающая душевная рана. В библиотеке тоже ничего не изменилось. Повторяемость одних и тех же действий показалась мне нарочитой, но неприятнее всего было приходившее осознание, что мой мир — это царство фантазии, защищавший меня всю жизнь, оказался бессильным перед болью утраты и гнева. Безразличным взглядом я окинул стеллажи, журнал записи выданных книг и даже три мои любимые книги, лежавшие на столе в ожидании похорон. Я улыбнулся с горечью и сарказмом над своими иллюзиями о справедливой смерти. Они мне показались детскими забавами. на далее этого я не пошел, ибо если раскрыть все карты, станет видно притворство ни на чем не завершающейся жизни. Я взял верхнюю из стопки любимых книг «Мысли» Марка Аврелия. Почитал местами. Все напрасно. Не может слово заживить телесную рану. С невероятным облегчением я закрыл и библиотеку, и кладбище. Все последующие дни протекали тем же порядком. Просыпался по утрам без всякой надежды. Злость не убывала, а мысль, что я никогда не увижу Офелию, окутывала пеленою мир. Часто лучше вообще не знать, что такое счастье. Пренебрегать им. Жить серой будничной жизнью — Утраченными иллюзиями, без стерней, без потрясений. Чудесам лучше бы не свершаться, ибо как потом себя вести, когда они завершаются? Каждый уголок кладбища, его ароматы, цвет и свет напоминали мне о любимой женщине. А воспоминания коварны и вредны. Не будь у нас памяти, никакой боли бы не было. Это все равно... что потерять еще несколько сантиметров плоти. Никогда, как в те дни, я не страдал от тяжести одинаковых слов и жестов, повторяющихся действий одних и тех же, и тем не менее продолжал жить. Мы ко всему привыкаем — к одиночеству, к боли, к смене лета и зимы, к медленному с виду течению времени, к друзьям, которые уезжают, к воспоминаниям, которые исчезают. к памяти, которая ослабевает, к влажному пятну на стене, к тишине на улицах, к ослепляющему летнему солнцу, к ностальгии, к грусти, к прошлой любви, к вкусовым рецепторам, не воспринимающим вкуса. Мы привыкаем ко всему, даже к смерти. Каждое событие, кажущееся невыносимым, когда оно происходит и разбивает нас в хлам, со временем, рано или поздно, встраивается в обычный порядок будней. Утрата соседствует с бутылкой оливкового масла. Отчаяние располагается среди рубашек в комоде. Грусть прячется между книгами на полках. И даже смерть любимого человека. Событие, которое, кажется, останавливает время, упраздняет завтрашний день, аннулирует будущее. Смерть, кажущаяся нашей собственной смертью, Нашим останавливающимся сердцем, даже она бледнеет и чахнет, становится скрипучей дверной петлей, вешалкой с закругленными крючками, затерявшимся носком, падающей звездой, которую видишь в последнюю минуту. Мы привыкаем ко всему, даже к смерти.